Дмитрий Веневитинов Веточка так ли веточка плывет, И путь неверный свой свершает, Пока она не утопает В пучине беспредельных вод. Вот наша жизнь, Так к верной цели, Необоримою волной, Поток нас всех от колыбели Влечет до двери гробовой.